Номер 58. Байка. Ночевка дикобразов. Когда люди вступают в тесное общение между собой, то их поведение напоминает дикобразов, пытающихся согреться в холодную зимнюю ночь. Им холодно, они прижимаются друг к другу, но чем сильнее они это делают, тем больнее они колют друг друга своими длинными иглами. Вынужденные из-за боли уколов разойтись, они вновь сближаются из-за холода. И так все ночи напролет. Шопенгауэр. Мораль. Звери, живя вместе с нами, становятся ручными, а люди, общаясь друг с другом, становятся дикими. Гераклит. Комментарий. Людям также следует находить оптимальную дистанцию с другими людьми. Скорее, это даже некий танец, в котором приходится все время замечать ту тонкую грань, отделяющую нас в одном случае от травм, в другом от холода одиночества. В психологии есть целая наука, проксемика, призванная определить дистанцию между людьми в прямом смысле слова для эффективной коммуникации в различных вариантах взаимодействия. Диапазон применения байки, семейное консультирование, коммуникативные тренинги, терапевтические мишени, установка долженствования.